Джордж Бор. Синдикат. Экономика тьмы. Том. Второй. Глава первая. Какое интересное сравнение. Многообещающе улыбнулась Олекса. С удовольствием на нее взглянул хотя мне с трудом верится, что в таком прекрасном месте может быть что-то темное. Сотни тысяч людей мечтают попасть на изумрудная луга ласкового утра. Десятки тысяч. Там уже побывали. Неужели никто не заметил тьмы, царящей за стенами рекреационной зоны? Может и так, дорогая Алекса, улыбнулся я. Сейчас было не лучшее время для споров на такие темы. Я обратил на это внимание в первый же день. Быть может, эта тьма пришла вместе с вами, мистер Хан? Игриво выгнула бровь девушкой. И именно вы являетесь ее источником? Быть может. Эхом повторил я. В тех местах, откуда я родом, говорят, что каждый человек носит свою тьму с собой. В ком-то ее больше, в ком-то меньше, но... Она есть в каждом. Это... так поэтично. Чуть отстранившись, выдохнула девушка. Люди в ваших краях понимали толк в жизни. «Откуда вы, мистер Хан?» «Издалека». «Ответил я». «Правда, во все времена было самым страшным оружием. Ложь имела много образов, но всегда проигрывала». «Не уверен, что вы знаете о таких местах». «Я как тот, Тайхор. Почти исчезнувший вид». «Очень жаль». «Грустно вздохнула Алекса». Такие мужчины, как вы, действительно встречаются очень редко. В кармане шорт негромко звекнул коммуникатор. Сообщений я ни от кого не ждал, и поэтому доставать устройство не стал. Несколько секунд спустя послышался новый сигнал. На этот раз это был входящий звонок. «Прошу прощения, дорогая Алекса. Виновато ответил я. Но я вынужден ответить, возможно, это что-то важное. Вы пока можете присмотреть для себя места на территории рекреационной зоны, которые хотели бы посетить в первую очередь». «Конечно, мистер Хан». Понимающе улыбнулась девушкой. «Я буду ждать вас здесь». «Еще раз приношу свои извинения». Доставая из кармана надрывающийся коммуникатор, произнес я и отошел на противоположный край смотровой площадки. На экране светился незнакомый номер, которого не было в моем списке контактов. Звонивший был крайне настойчив, но он мог подождать. Первым делом я открыл полученное чуть ранее сообщение, которое оказалось от банка. Мой счет пополнился на 10 миллионов стандартов. Отправитель... Компания по обеспечению туристического отдыха и восстановления психологического здоровья населения — ласковое утро. Мелисса тщательно выполняла свои обязательства. Сумма была очень впечатляющая в любом случае, но нужно будет уточнить периодичность выплат. Если это только половина прибыли комплексы за время с момента заключения союза между силами, то я поистине вытащил счастливый билет. Однако, скорее всего, это было не так. Слишком уж много налей было в полученной мной сумме. Коммуникатор неприятно вибрировал в руке. Неизвестный абонент не унимался, несмотря на долгое ожидание. И я, наконец, ответил на звонок. «Добрый вечер, мистер Хан!» Послышался в трубке смутно знакомый взволнованный голос. «Глубочайше извиняюсь за беспокойство. На ваш счет только что поступил платеж от рекреационной зоны третьего яруса «Ласковое утро». Я хотел бы уточнить у вас назначение платежа. Если произошла какая-то ошибка, то я немедленно отменю операцию и верну средства отправителю». Все встало на свои места, и в памяти тут же всплыло имя сотрудника «Единого банка», который все это время занимался обслуживанием моего счета. Времени с момента нашего первого разговора прошло не так много, но калейдоскоп событий и лиц легко отодвинул эти воспоминания на задний план. Непонятным оставался только один момент, откуда звонивший узнал мой номер. «Все в порядке, Роджер». Невозмутимо ответил я. «Рад, что вы сами мне позвонили. Я как раз собирался с вами связаться по этому вопросу». «Мистер Хан», — осторожно произнес менеджер банка, — «сумма перевода для нашего отделения довольно крупная, и я вынужден был связаться с вами напрямую. Старый номер не отвечал, и мне пришлось использовать координаты карты для прямого звонка. Поймите меня правильно, система банка имеет определенный срок на каждую операцию. Если бы с вами что-то случилось, то перевод мог зависнуть в воздухе» а проценты за незаконное удержание средств списали бы с нашего отделения. Ничего страшного, Роджер. Делая в памяти зарубку, что у представителей администрации мегаполиса есть еще один способ легко определить мое местонахождение, ответил я. Платеж пришел по адресу. Назначение распределение прибыли организации между собственниками. С, -с Собственниками? Запнувшись... Потрясённо переспросил Роджер. Вернее, инвесторами, обеспечивающими стабильную работу компании. Поправился я. В связи с этим мне необходимо вам сообщить, что с моего счета могут в том же порядке списываться суммы для обслуживания комплекса. Роджер, вы еще здесь? Да-да, мистер Хан. Тут же ответил менеджер. Видимо, он пребывал в шоке от понимания того что никакой ошибки не произошло, и теперь подобные суммы будут падать на мой счет регулярно. Я здесь. Просто немного задумался. Ваше распоряжение я уже зарегистрировал в системе. Никаких сбоев при обратном списании не будет. Это я вам гарантирую. Благодарю, Роджер. Наблюдая, с каким энтузиазмом моя спутница рассматривает территорию комплекса, и даже делает какие-то пометки. В крохотном блокноте с улыбкой ответил я. «Не стоит, мистер Хан», — заискивающе произнес мой собеседник. «В связи с открывшимися обстоятельствами, я хотел бы предложить вам новый тарифный план для системообразующих клиентов. В данный момент в нашем филиале подобного статуса нет ни у кого, и я искренне рассчитываю, что вы станете первым». «Сотрудничество с вами имеет огромную ценность для нашей организации. Если у вас есть дополнительные личные счета или счета подконтрольных вам юридических лиц, то я с радостью подключу их к той же тарифной сетке». «Этот момент я также хотел с вами обсудить, Роджер». «Ответил я. Хорошо, что вы мне напомнили. К моему глубокому сожалению, сотрудничество с вашим филиалом и вами лично мне придется прекратить». «Вас что-то не устраивает, мистер Хан?» Тут же напрягся банкир. Невероятная прибыль и неизбежное повышение прямо на его глазах уплывали вдаль, и мой собеседник был полон решимости этого избежать. «Любой вопрос можно решить, не прибегая к кардинальным мерам. Я готов содействовать вашим интересам всеми доступными мне средствами». «Как полностью звучит ваша должность, Роджер?» Обдумывая внезапно возникшую мысль, задал вопрос я. «Глава отдела развития корпоративных клиентов и ведущий менеджер филиала». Без запинки ответил мой собеседник. «Большими полномочиями и влиянием в нашем отделении обладает только его директор. Я имею право заключать сделки с клиентами на всех уровнях, включая контракты с корпорациями». «А дать рекомендацию или поспособствовать в продвижении по карьерной лестнице вы можете?» «Уточнил я». Алекса немного заскучала. Наблюдать за роскошью ласкового утра со стороны ей уже надоело. Видимо, за прошедшие годы она уже изрядно насмотрелась, и девушке не терпелась попасть на территорию лично, особенно когда на горизонте появилась вполне реальная возможность это сделать. Поймав ее взгляд, я ободряюще улыбнулся и показал ей руку с растопыренными пальцами. Пяти минут мне должно было хватить, чтобы закончить разговор. Заставлять спутницу ждать еще больше уже будет невежливо. Только в пределах Второго Яруса, честно признался Роджер. Однако, к моему мнению, прислушиваются даже в центральном филиале. Для сохранения наших добрых отношений. «Я готов пойти вам навстречу, мистер Хан. Более надежного партнера в структуре банка вы точно не найдете. К тому же нас объединяет давняя история отношений, и вы уже знаете, что мне можно довериться в любом вопросе». Манипуляция была достаточно мелочная. Я даже удивился, что мой собеседник решился на нее пойти. Давняя история с моими первыми трофеями действительно имела место. Но напоминать мне о ней со стороны Роджера было довольно глупо. Сейчас полученные из карточек убитых мной мехов средства не имели для меня особого значения. Осведомленность об этом факте сотрудника банка никак не могла повлиять на мое решение. Видимо, менеджер окончательно исчерпал все свои аргументы и решил бросить на стол последний козырь — шестерку. Уже нашел, Роджер. Невозмутимо произнес я, и в ответ послышался тяжелый вздох. «Видите ли, в чем дело? Недавно я познакомился с очень перспективным молодым человеком. Его зовут Фил Сорце. Признаться, узнав обо всех талантах этого юноши, я был очень впечатлен». «И чем он сумел вас так удивить, мистер Хан?» Осторожно спросил Роджер. Сотрудник банка не оставлял надежды меня переубедить, и я высоко оценил его профессионализм. Правда, на моем окончательном решении это никак не сказалось. Для вас должно иметь значение не это, Роджер. Не стал вдаваться в детали я, а то, что я очень сильно заинтересован в карьерном росте мистера Сорца. Настолько, что в ближайшее время не только все мои активы перейдут под управление этого молодого человека, но и активы всех моих партнеров и связанных с ними лиц. <как> внушительно!» Откашлившись, хрипло ответил Роджер. Мой собеседник, скорее всего, прекрасно знал, кто я такой. Учитывая обстоятельства нашего знакомства, он вряд ли пропустил недавние события на первом ярусе и наверняка сумел сопоставить имеющиеся у него факты. «Рад, что вы понимаете всю глубину моей веры в мистера Сорца, Роджер», — улыбнулся я. Однако в данный момент он еще работает в крохотном филиале вашей огромной организации на должность полевого сотрудника. Уверен, Фил будет очень рад поддержке со стороны более зрелого коллеги. Когда его таланты, наконец, оценят по достоинству и переведут работать в центральный офис, он наверняка не забудет о человеке, который протянул ему руку помощи в трудной ситуации и обеспечил поддержку. И... «На какую поддержку с моей стороны рассчитывает мистер Сорци?» Осторожно уточнил мой собеседник. В голове Роджера уже щелкал вариантами калькулятор выгоды. Он знал, кто я такой. Плюс видел скорость моего роста и текущее положение дел. Плюс отлично понимал размах открывающихся перспектив. Итог предсказать в такой ситуации было нетрудно. Моего протеже ждала блестящая карьера а опытный в офисных баталиях ветеран мог обеспечить себе место в свете будущей звезды банковского сектора. Пару упоминаний среди влиятельных коллег. На Навскидку предположил я несколько рекомендаций, положительная оценка успехов, возможно, просьба о переводе в свой отдел, направленный через центральный офис. Это уже решать вам, Роджер. Мне необходимо изучить результаты работы мистера Сорца. Пытаясь взять небольшую паузу, ответил мой собеседник. «Хотя бы за первый месяц работы. Быстро подобные вопросы не решаются, и я хотел бы сначала оценить ситуацию. В ближайшее время я постараюсь дать вам свой окончательный ответ». В согласии банкира я не сомневался, но и торопить его смысла не было. Фил еще только устроился на работу, и ему нужно было время на адаптацию. «Подумайте о моей просьбе, Роджер». Напоследок произнес я, возможно, вы уже давно переросли ваше кресло, и вам пора двигаться вперед. Я буду рад видеть вас в команде мистера Сортса, особенно учитывая вашу репутацию, опыт и наши давние связи. Хорошего вам вечера, Роджер. И вам, мистер Хан. Рассеянно ответил мой собеседник и повесил трубку. Я был уверен, что он сразу после нашего разговора начнет собирать всю имеющуюся информацию о моем протеже и готовить варианты его продвижения. Иначе я был бы сильно в нем разочарован. «Еще раз прошу меня простить, дорогая Алекса». Вернувшись к девушке, произнес я, «Работа не отпускает меня даже во время отпуска. Надеюсь, вы не сильно скучали?» «Что вы, мистер Хан?» Легко улыбнулась Алекса. «Ничуть. Столько планов и мест нужно посетить завтра, что у меня голова идет кругом». Не заметить подобный намек мог только глупец. Я себя таковым не считал, но развивать тему посчитал излишним. Через несколько минут мы спустились обратно на улицу и поймали первое попавшееся такси. «Куда едем?» Обернулся к нам водитель, как две капли воды, похожие на того, что вез меня в город. Если бы не шикарные усы, то сходство было бы абсолютным. Рекреационный комплекс «Ласковое утро». Ответил я и расслабленно откинулся на спинку к сиденья. Ладонь Алекса неожиданно легла мне на колено, и я накрыл ее своей. Рука девушки слегка подрагивала от возбуждения, а в ее голове бродили такие яркие образы, что я даже слегка расстроился. Большую часть из них притворить в жизнь точно не получится, по крайней мере сегодня. Таксист уверенно лавировал в плотном потоке транспорта, Флайер часто и довольно резко перестраивался, она скачала из стороны в сторону. В какой-то момент я от этого устал и прижал девушку к себе, получив в ответ благодарный взгляд и облегченный вздох. Вскоре впереди показались главные ворота рекреационной зоны. Парковка, как всегда, была забита почти до предела. К счастью, соваться на нее нужды не было. «К западному углу территории, пожалуйста», — произнес я. Там нет входа. Гортенно ответил водитель, но тем не менее повернул в указанную сторону. Прогуляемся? Вопросительно взглянула на меня спутница. Почти. Улыбнулся я в ответ. Такси остановилось на пустой парковке. Никаких подозрительных флееров или посторонних людей я не заметил. Растянутая на максимальную дальность разведывательная сеть тоже молчала однако ей в текущей ситуации доверять точно не стоило. Таксист молча протянул у меня портативный терминал для расчета, Алекса успела выскочить на улицу и нетерпеливо обойти машину по кругу. Спасибо. Произнес я, вышел из флайера и, взяв спутницу под руку, повел ее к автоматической двери в здание. -м -м нам ведь попыталась остановить меня девушка, прекрасно знавшая правила комплекса. «Доверьтесь мне, Алексе». Успокаивающе улыбнулся я а уже в следующую секунду. Стеклянные двери разошлись в стороны, и мы попали в холл здания. Я глубоко вздохнул и начал нагнетать энергию в выделенную область возле ядра. Я пытался создать из нее маяк, который можно будет использовать в то же мгновение, как он мне понадобится. Источник комплекса неожиданно отреагировал на мои усилия и создал несколько дополнительных каналов, помогая мне стабилизировать конструкцию. Вскоре я ощутил отголоски чужого присутствия в своем сознании и удовлетворенно улыбнулся. Создание якоря было завершено. За стойкой, одетой в тщательно выглаженную форму, стоял приветливо улыбающийся администратор тезке распорядителя банкетного зала обители Советы, настолько подходил выбранный образ, словно он всю жизнь был сотрудником «Ласкового утра». Удивительная мимикрия. «Добрый вечер, мистер Хан. Едва мы подошли ближе, первым поздоровался Рональд». «Прикажете подать в номер ужин или напитки?» «Напитки там уже есть, Рональд. Благодарю». Вежливо ответил я. «Все в порядке?» «Да, сэр». Кивнул администратор в сторону нескольких человек в форме обслуживающего персонала, тщательно упаковывавших какую-то статую в углу холла. Заканчиваем консервацию пустующих помещений. По этой причине отключены лифты и перекрыта лестница на верхнем этаже. Приносим за это свои извинения. Возможно, вы и ваша спутница пока прогуляетесь по территории комплекса. Алексу мало интересовало, как ее воспринимает работник рекреационной зоны. Вернее, она прекрасно это понимала, но сейчас ей не было до этого дела. Девушка наслаждалась самим фактом своего присутствия в этом месте и исполнением своей давней мечты. Она всем своим естеством впитывала окружающую обстановку и непрерывно скользила взглядом по помещению. Возможно, поэтому... Изменения в окружающем пространстве первой заметила именно она. Сначала полыхнул замыканием, расположенный над выходом из здания сенсор движения. Следом на пол рухнула стойка с рекламными проспектами комплекса, и из дальнего угла помещения послышался истеричный смешок. Алекса вздрогнула и моментально прижалась ко мне всем телом, испуганно глядя на рассыпанные по полу брошюры. «Мистер Хан», — пробормотала она. «Я...» Алекса. Взяв девушку за подбородок и повернув ее голову к себе, успокаивающе произнес я. «У меня к вам будет небольшая просьба». «Я слушаю». То и дело, пытаясь косить глаза в сторону непонятного происшествия, пугливо ответила девушка. Я достал из кармана коммуникатор и вложил его в руку своей спутницы. В очередной раз восстанавливать все номера мне не хотелось. Алекса непонимающе посмотрела на устройство, а потом на меня. Где-то позади со скрипом сдвинулось с места кресла. «Сейчас вы достанете свой блокнот и отправитесь в увлекательную прогулку по территории комплекса». Произнес я. «Я присоединюсь к вам в ближайшее время». Девушка откровенно паниковала и не понимала, что происходит. Я отвел ее к выходу во внутреннюю часть рекреационной зоны и легонько подтолкнул в спину. Алекса на полном автомате пошла прочь, а я спокойно вернулся в здание. За спиной с тихим шорохом закрылась дверь, и я одним слабым импульсом уничтожил электронную часть змк «Я тебя нашел!» Раздался радостный крик из пустоты рядом с упавшей стойкой. «Нашел, представляешь!» Донеслось от противоположного выхода из фундамента. «Это было трудно!» С серьезностью маленького ребенка сообщил третий голос. «Майкл, отпуская на волю запертую до поры энергию предвечной, произнес я...» «Честно говоря, мне уже несколько надоело тебя убивать».